Глава 16 В Гефаре еще был в ходу такой дикий обычай, как присутствие свидетелей в первую брачную ночь. Обычно это был кто-то из родичей молодоженов, а за отсутствие Муханвальда и Гонории таковых в шаговой доступности соблюсти традицию вызвались некоторые из клановых представителей. Однако новоиспеченный король и королева которые в этом плане были воспитаны, скорее, в достаточно строгих имперских традициях, выразили свое решительное «фу». Эрин туманно намекнула, что подобное есть происки зла, от которых, согласно другим традициям, должны защищать те, кого в российской традиции назвали бы свидетелями на свадьбе, и убежала по каким-то своим делам. Но Хелен и Мергьорн намек поняли вполне прозрачно поэтому немедленно вооружились и встали на страже. Старейшины покосились на саблю северянки, на секиру Мергьорна, но устрашились скорее не оружие в его руке, а отборного алкогольно-чесночного перегара, потому как варвар изволил закусывать эль чесночными колбасками. А потом появилась подозрительно веселая Гаста с мощной лавкой-подмышкой, перегородила ею выход, улеглась и захрапела». Но до этого предупредила, что тот, кто посмеет ее разбудить, пусть лучше себе заранее могилу копает. Учитывая, что орка во сне обнимала увесистую булаву, к этому заявлению решили прислушаться, и гефарцы отправились обратно в общий зал продолжать праздновать. Однако самое интересное сейчас творилось за стенами Литгалинского замка, потому как в ночи прибыли весьма неожиданные гости. «Посольство Элса роман с дарами по случаю женитьбы славного рикса Ханвальда!» Зычно объявил шедший во главе небольшой группы всадников знаменосец. «Не ори, уважаемый, ночь на дворе!» С ленцой ответил командир стоящих на воротах стражников. Троица солдат вела себя расслабленно и небрежно. Все в доспехах и при оружии но службу явно несут исключительно про формы ради. В принципе, вполне объяснимо. Кого попало бы и в сам Литгален не пустили, не то что к замку. Тем более о прибытии альдороманцев еще вчера стало известно, кому надо, просто это не стали афишировать. Как и то, что это были не просто заезжие купцы и наемники, а кто-то довольно важный. Ну и не говоря уже о том, что помимо стоящей на виду троицы стражников, ворота охраняли еще два десятка бойцов которые не филонили и не праздновали свадьбу своего нового господина на службе, зато держали на прицеле ночных гостей. У Ханвальда уже хватало преданных и проверенных бойцов, которые были готовы пойти даже на такой подвиг, как не напиться за счастье короля, а подежурить всю ночь, не смыкая глаз. Тем более, что за это полагалась немалая прибавка к жалованию и недельный отпуск. Мы хотели бы засвидетельствовать свое почтение храброму Риксу и его супруге. Вообще расчет был неплохой. Свадьбы северян, а особенно свадьбы королей северян, отличались большим размахом и традиционным гостеприимством, так что если хочешь незаметно просочиться на праздненство, то лучшего случая не найти. Особенно если при этом хочешь еще что-то выторговать у веселого и поддатого жениха. Однако на этот раз праздненство было довольно скромное, Весь город не гулял, а тренировка караульной службы занимались прибывшие с юга имперцы и люди в зеленом. Поэтому пока одни гуляли и веселились, а другие завораживали ленивую и некомпетентную стражу, третьи охраняли Летгалинский замок посредством приборов ночного видения, дронов и снайперских винтовок. Впрочем, немного помурыжев на входе, Альда Романцев пустили внутрь и провели в замок. Правда, если они ждали, что войдут в большой зал к поддатой компании гефарцев вручат, что они там собой привезли и добьются, чего бы они там не хотели, то северянам пришлось сильно разочароваться. Потому как их провели не в большой зал, а в один из малых покоев, и встретили их не выпивший Ханвальд, а трезвые и серьезные Афина и эрен «Рад приветствовать сильно Рикса Хан...» Заучено начал было высокий светловолосый мужчина лет тридцати и запнулся, не увидев рекомого Рикса перед собой. «Прошу простите, уважаемые...» «Славный Ханвальд сейчас занят», — невозмутимо произнесла Эрин, грызя мелкие северные ранетки. «Но полагаю, что вам нет нужды ждать, пока он освободится от своих... совершенно неотложных дел. Тем более, что если называть вещи своими именами то разговаривать вам следует именно с нами», — добавила Афина. «Не так ли, сир Анатолий Халевдан?» Альдороманец быстро взял себя в руки и лучезарно улыбнулся. «Ваше святейшество!» — почтительно склонил он голову. «Ваше высочество!» «Присаживайтесь!» — приветственно махнула рукой черная жрица. Следом за своим предводителем двинулись еще несколько человек свиты, но натолкнулись на холодный взгляд Афины. «Только господин посланник». Отрезла принцесса. «Не вы». Альдраманцы поспешно откланялись за ними закрыли двери, и Анатолий сел напротив девушек. «Прежде всего, я бы хотел выразить свое почтение», снова завел уже знакомую песню дипломатов Халивдан, но его быстро оборвала Эрин. «У нас не так много времени, уважаемый», веско произнесла апостол. «Поэтому не трати его попусту». «Если не ошибаюсь...» гефары все все-таки правит славный Ханвальд Шерван», — мягко уколол альдроманец. «Быть может, мне все-таки стоит дождаться, когда от дел освободится он». гефары правит достойный». Я решила, что Ханвальд достоин. Парировала черная жрица. «И соседом Гефары является империя», — добавила Афина. «А Новый Рим желал бы иметь в соседях своих добрых друзей». «Так что излагайте, уважаемый». «Что ж, как пожелают уважаемые сиры», — дело наразвел руками северянин. «Я прибыл сюда с миссией от моего господина Валерия Ингациуса Халевдана. Не секрет, что исходящая севера угроза стала...» «Время, почтенное время», — напомнила Афина. «И с каких пор Харасан стал угрозой для альдомарана с ехицей добавила эрен «С тех пор, как он оказался в лагере проигрывающих», — невозмутимо ответил Анатолий. Мудрая гиена ждет исхода схватки парды и медведя, наблюдая со стороны, понимающе покивала апостол. «Это вы сказали, ваше святейшество», — дипломатично улыбнулся северянин. «Допустим, мы заключим союз», — медленно произнесла Афина. «Но преподать урок Харасану мы можем и без вас. Так в чем резон привлекать вас, и что вы за это хотите?» «В том, что мы способны обеспечивать вам более скорую победу». «Мы оценивали вашу кампанию в Гефаре, впечатляющую и молниеносную. Этого никто не умоляет, но все же вы продвигались чуть медленнее, чем могли. Ведь даже если в достатке денег солдат золотом не прокормить, а в разоренной войной стране припасы найти непросто». «То есть вы берете на себя снабжение?» — прищурила серин «И только?» эм, «В основном». Мы можем предложить еще нанести удар с нашей территории, а не с территории Гефары. Как сообщают наши соглядаты, несколько кланов уже собирают армию на границе с Лесной Унией. Тысяч двадцать, не меньше. 25 если немного точнее. Флегматично уточнила Афина. Это не проблема, но... Еще что-нибудь? Мы можем выставить десять тысяч копий второго эшелона и прикрыть тыл вашей армии и заодно поживиться трофеями. «Побойтесь богов, ваше высочество!» рассмеялся Анатолий. «Какие из тех варваров трофеи? Так, разве что, хоть немного дорожные расходы отбить!» «Так в чем ваша выгода, уважаемые посланники Элсальда Роман?» Северянин пристально посмотрел на принцессу. «Ваше высочество, вам же известно, кем и откуда была ваша матушка. И какова роль моего клана...» в произошедших 20 лет назад в Эльдоромане событиях. «Благодаря вам от клана хакурей никого не осталось, а мою мать вы продали империи», — спокойно ответила Афина. «Да, мне это известно. Что дальше?» «Возможно, до вас уже дошли слухи, что...» Тщательно подбирая слова, произнес Анатолий. «Некоторые члены моего клана опасаются вас». «Меня?» — ненатурально удивилась принцесса. «Вас, госпожа, вас». «Сами посудите. А вас много лет, ни слуху, ни духу, все говорят, что вы вопали, что вы нелюбимое дитя императора, а потом за считанные месяцы вы становитесь спасителем и правительницей Востока. Ваши дружина наемники и легионеры сначала разбивают мятежных нобелей, затем на голову угромят Орду, вы победоносно входите в Гефару, и вы боитесь, что окажетесь следующими на очереди». Насмешливо фыркнула Афина. «Я ожидала большей смелости от северян». «Поймите, ваше высочество», — вздохнул северянин. «Вы уже успели прославиться ратными подвигами и довольно суровым нравом, что уж тут говорить. Альдероман встревожен, госпожа». А вам не приходило в голову, что чем чаще вы напоминаете принцессе о поводе для мести, тем сильнее ее провоцируете?» — усмехнулась Эрин. «Особенно теперь, когда у нее есть армия» когда она ощутила вкус победы, ощутила вкус крови. «Вы поверите, если я скажу, что мне плевать на вас?» Поморщилась Афина. «На вас, на Альдороман. И с какого там клана была моя мать? Я родилась в империи, я живу в империи, и я принцесса империи. У меня хватает врагов». «Вас боятся, госпожа». «И потому вы решили задобрить Афину, принцессу войны, так что ли?» Рассмеялась черная жрица. «Послать припасы, войска!» «Это вы, — сказали ваше святейшество, — не я», — улыбнулся Альдороманец. «Что помешает мне воспользоваться вашей помощью, нанести удар по Харасану, а затем и вас вниманием не обделить?» — с сленцой произнесла принцесса. «Вы можете дать слово», — чуть шире улыбнулся Северянин. «Ваше слово много стоит». «Ведь я никогда не предавала, в отличие от вас», — бросила Афина. «Истина так». «Ты подозрительно легко соглашаешься со всем, посланник», — ставила Эрин. «Потому что мы вряд ли договоримся, если я буду спорить», — развел руками Анатолий. «А мне жизненно необходимо привести в Эльдороман добрые вести, чтобы успокоить родичей». «И что? И прям никакого прибытка?» — усомнилась апостол. «Ой, темнишь ты что-то, посланник». «Землю в Харасане брать практически бесполезно», — пожал плечами северянин. «Разве что район садзывара взять, если на то будет ваша милость. И данью какие-нибудь кланы обложить». «После того, как мы пройдемся катком», — усмехнулась Афина. «Вот уже больше похоже на правду, чем прошлые речи, полные альтруизма и искреннего рвения». садзывар Эрин приподняла бровь оружие у вас это самое... выдержит, не треснет. За древнюю столицу Нирии половина хоросанов станет». «Поэтому мой господин и считает, что нам стоит помочь вашей армии и помочь именно сейчас», — улыбнулся Анатолий. «Что ж, мы услышали тебя, посланник», — сказала Афина. «Тебя отведут в выделенные покои, ответ услышишь позднее». Как только за откланившимся альдоромансом закрылись тяжелые резные двери, Принцесса повернулась к Эрин. «Ну, что думаешь?» «Врет, как дышит». Апостол захрустел ранетками. «А дышит часто». «Это и так понятно. Но что ему было нужно?» «О, неужели ты не поверила в его уверение о совершеннейшем к тебе почтении?» хмыкнула апостол. «А я похожа на дуру?» В тон жрица отозвалась Афина. «Конечно же, я не поверила». Доверять спину тем, кто стабилен только в одном, в предательствах, слишком опрометчиво. Тогда зачем халивданы сделали это заманчивое предложение? Не проще ли было заключить союз с темными и напасть персонально на тебя? Ну так, в превентивных целях. Проще? Да, проиграться в пух и прах было бы куда проще. Они не примкнули к Орде, даже когда в империю вошел 50-тысячный корпус вторжения. «Присоединяться к проигравшим неудачникам сейчас, когда мы вышвырнули диких из восточного предела, замерили Гефару и нацелились на Харасан?» «Я куда лучшего мнения об их умственных способностях». «Тогда что им нужно?» «Проверяешь, да?» — проворчала принцесса. Эрин в ответ лишь широко улыбнулась. «Ну хорошо. Вот что я думаю». Тех хаоситов, с которыми мы столкнулись еще в империи, наверняка наняли имена альдороманцы. Точнее, клан Халевдан. И никакие мои слова и поступки не разубедят их в том, что я якобы готовлюсь отомстить за свой клан». «А ты не готовишься?» — уточнил апостол. «Мой дом империя, а моя семья Корнелии», — ответила Афина. «И других у меня нет. А все эти дела варваров...» «Неинтересно, в общем». но ли в этом не убедить?» — кивнула Эрин. «И вряд ли они оставят попытки убрать меня со своей дороги. Но открыто нападать не станут, потому что это будет их смертным приговором. Убийство какой-то там бастардки, пусть даже и багрянорожденной, это одно, а вот смерть Стража Востока...» «И потому они решили поддержать нашу компанию против Харасаны», — продолжила апостол чтобы мы почувствовали себя достаточно сильными и устроили не просто карательный набег, а влезли обеими ногами в полномасштабную войну. «Они в это время будут прикрывать тыл», — поморщилась принцесса. «И наверняка так затерроризируют местных, что хоросанцы будут готовы рвать нас голыми руками». «И именно в такой обстановке никто не удивится еще одному покушению на тебя», — сказала черная жрица, в котором, естественно, обвинят диких. «В бою?» «В походе?» — предположила Афина. «Стрелок на пути следования, яд в кубке на привале, ночной убийца?» «Слишком очевидно. Бить надо в тот момент, когда противник этого не ждет, когда он уязвим, когда он расслаблен». «После победы?» — кивнула Афина. «Да». Апостол откинулась в кресле. «Если предложат отметить окончание кампании в Садзиваре, считай, что началось. Древний город, овеянный легендами...» «Откуда двинул свою армию великий Сайрон, первый и единственный владыка Севера, оставивший в камне свой меч, который сможет вытащить лишь новый истинный владыка?» Эрин хихикнула. Хотя у Сайрона была довольно отвратная железная кривулька, которую он после каждого боя едва ли не об колено выправлял обратно. Да и пропал тот клинок вместе с самим Сайроном, когда их на переправе у Инда войско кемерийского Диоцеза разбило. Но меч в камне и правда есть, да. Стальной, лет триста ему. Гномы Куорджара таковали, пока этот анклав существовал. И заодно специальный механизм у них же заказали, чтобы кто надо, мог этот самый меч выдернуть двумя пальцами. А если подошел не тот, кто надо, то, будь он хоть циклопом зрелых годов, не выдернул ни за что и никогда. — Значит, праздник, — задумалась Афина. — Пир по случаю победы... «Яд? Нет, тогда возьмут за глотку всех, кто там будет. Нож, стрела, магия. Я бы предположила, что если ударят, то ударят так, чтобы наверняка, чтобы с гарантией», — сказала Эрин. «На пир приходят без оружия, так что могут напасть, пока мы будем безоружны. И вырежут всех, чтобы не осталось свидетелей. Тогда будет проще списать на то, что во всем виноваты хоросанцы». «Они и правда вынуждают меня выбрать следующей целью удара Эльдороман». Недобро усмехнулась принцесса. «Если только это позволит мне жить, не боясь удара в спину, то...» «Но без весомого повода войну объявить будет непросто. Точнее, объявить просто, а вот разобраться с последствиями...» «Может попытаться взять организаторов покушения на горячем?» Рикс и старейшины всегда могут отвертеться, сказав, что, мол... «Это просто радикальная часть клана», — покачала головой апостол. «И пожертвуют своими. Обычное же дело. Как говорят в тех краях, волк умирает, но стая живет». «Значит, будем бить в ответ на попытку покушения», — усмехнулась Афина. «Значит, будем», — тоже усмехнулась Эрин. «Надо будет довести до людей, что если я скажу «будьте так любезны», это означает приготовиться». «А если скажу «не могу понять», то это сигнал к атаке». «Да будет так», — кивнула принцесса. «Страшная вещь, когда за дело берутся две охочие до драки девушки, каждая из которых еще нет и двадцати лет».